Глава 6 Покачиваясь и держась за стенку, девчонка сползла вниз во двор. Я втолкнула ее в «Жигули», отъехала в соседний двор и налетела с вопросами. «Ты кто?» «Марина», растерянно ответила она, дрожащими пальцами пытаясь привести волосы в порядок. дими кем приходишься?» «Сестрой», прошептала Марина. «Двоюродный, мы вместе в Москву приехали». «Откуда?» «Из Гольцева». «Это где?» «Ну, далеко, за Уральскими горами. А Дима умер?» Я подавила тяжелый вздох и ответила. «Да». «Почему?» Забормотала Марина, вжимаясь в сиденье. От чего он в шкаф залез?» «Его туда засунули после убийства». Неожиданно Марина посерела и затряслась, словно суслик в недобрый час попавший под снег. «Это вы его, да? Вы? А теперь меня хотите?» Специально ждали. Знали, что я по понедельникам еду приношу. Не пари чушь, обозлилась я. Ну-ка, посмотри. Разве моими руками можно задушить сильного молодого парня? Я пришла к Диме за десять минут до тебя. Вы клиентка, порозовела Мариночка. Голову красить, да? Ее простенькое глуповатое личико с вздернутым носиком и круглыми слегка на выкате голубыми глазами портили ярко милированные волосы. Такой девочке больше бы подошли русые косы. На худой конец хвостик с простой нерваной челкой. Но ей очень хотелось выглядеть модной. Отсюда и эта невероятная окраска. «Нет, я не клиентка». «А кто?» — снова побелела Марина. «Бандитка? Киллерша?» «Беда с этим поколением Пепси». Получив все блага прогресса, они начисто отучились думать. Я протянула руку и взяла с заднего сиденья книгу. «Смотри». Дрожащими пальчиками Марина схватила Томик и прочитала. «Кошелёк из жабы. Это что?» «Детективный роман», — пояснила я. «Хороший. Вмиг со склада улетел». Коммерческий директор его два раза допечатывал. Страшно доволен остался. Ему нравится, что книга приносит прибыль. «Он, директор Тобиш, со мной теперь даже в коридоре издательства раскланивается». «А вы тут при вытаращилась Марина. «Переверни книгу. На обороте дана фотография автора. Правда, плохая. И сведения о нём». Марина послушно перевернула детектив. Пару минут в машине стояла тишина, потом она с невероятным удивлением воскликнула. «Но ведь это вы! Арина Виолова!» «Да, только меня зовут Виола Тараканова, а на обложке указан псевдоним». «Круто!» – покачала головой Марина. «Первый раз писательницу вижу. Дайте автограф». «Ну, вот эту книжечку подпишите, я хвастаться буду, что с вами знакома. Сколько она стоит?» «Обязательно подарю ее тебе», — заверила я ее. «Только сначала выслушай меня». Марина замерла, прижимая к себе книгу. Как могла, я объяснила ей ситуацию. Девушка охала и восклицала. «Во блин! вот дела! Ну и нифига себе!» «Понимаешь теперь, что Дима был моей последней надеждой? Его убили из-за того, спрятанного!» Закончила я рассказ. Маринка судорожно вздохнула. «Что же теперь делать?» Я пожала плечами. «Искать? А что?» «Хороший вопрос». «Пока не знаю, но надеюсь на твою помощь». «Но я-то чего могу?» «Расскажи все, что знаешь про Диму. Ты ведь, наверное, хочешь, чтобы убийцы твоего брата были наказаны». «Ясное дело!» жаром воскликнула Марина. «Тогда попытайся припомнить мельчайшие подробности. Может, что-то натолкнет меня на правильный путь». Мариночка судорожно вздохнула. «А курить у вас можно?» «Сколько угодно». Девушка осмотрелась и воскликнула. «Сумку-то я у Димки забыла!» Я порылась в бардачке и вытащила помятую пачку сигарет. «Сойдет?» Мариночка скривилась. «Другого-то все равно нет. Давайте!» Я с нетерпением ждала, пока она раскурит сигарету. Ей-богу, некоторые представительницы женского пола такие жуткие капуши, что их так и хочется толкнуть кулаком в спину. Быстрее, быстрее! Похоже, Марина из этой породы. Сначала она томительно долго рылась в пачке. На мой взгляд, совершенно неоправданно. Сигареты-то все похожи, как яйца. Потом принялась разминать сигарету пальцами, нюхать... Затем долго возилась с прикуривателем. Наконец, по салону зазмеился голубой дымок, и Марина начала рассказ. Им с Димой не повезло с самого детства. Их матери, родные сестры, имели детей вне брака. Впрочем, дело это нередкое. Многие женщины обзаводятся потомством, не имея штампа в паспорте. Но все-таки основная их часть может назвать имя отца-младенца. А вот Людмила и Екатерина, даже не представляли, кто папаши и их деток. Слишком много мужчин прошло через крохотную двухкомнатную квартиру, где обитали веселые сестрички, вся жизнь которых состояла из череды пьянок и гулянок. Можете представить, как они гудели, если соседи, сами ведущие беспорядочный образ жизни, начали пачками таскать заявления к участковому? В конце концов и Людмила, и Екатерина допились до смерти – Угостились фальшивой водкой и оказались на небесах, оставив на земле своих детей – Диму и Марину. Крохотное Гольцево – родина брата с сестрой, место унылое. Там имелся небольшой металлургический завод, на котором работало все население от мала до велика. Из учебных заведений были лишь школа и ПТУ, ковавшие кадры – все для того же предприятия. Молодежь, получив девятилетнее образование, плавно перетекала в училище, потом становилась к станкам, и все. Дальнейшие интересы молодых крутились вокруг семейной жизни. По большому счету Гольцево, хоть и считалось промышленным центром, являлось просто большой деревней, где все про всех было известно. Если вы покупали новый телевизор или пылесос, то могли быть уверены, что языкастые, глазастые соседи сразу начнут перемывать вам кости. Любое ваше телодвижение тут же становилось известным, любая мелочь самозабвенно обсуждалась. Вырваться из замкнутого круга было практически невозможно. Кто посмелей, тот пытался найти счастье в Екатеринбурге, но школа в Гольцеве давала такие отвратительные знания, что ее выпускники не имели никаких шансов в городе, да и одиннадцатилетку тут заканчивали единицы. Дима и Марина были из их числа. Под удивленный шепоток местных сплетниц они получили аттестаты о полном среднем образовании. «Вон оно как!» – вздохнула директриса, вручая их брату и сестре Горбуновым. «Другая мать тянет своего ребенка прямо зубами, а толку ноль». «Вы же сами ухитрились одиннадцатилетку окончить!» В словах директрисы слышались неприкрытое раздражение и зависть. Ее собственный сын еле-еле доплелся до девятого класса и сейчас валял Ваньку в ПТУ. Поэтому ее и душила злоба на этих оборванных голодающих детей, которым на роду было написано сгнить возле матери алкоголичек. А они, вы только поглядите, получили аттестаты без троек». Не в силах справиться с собой, директриса не утерпела и произнесла перед своими лучшими учениками напутственную речь. «Только не сильно вам аттестаты помогут», — покачала она головой. «В то же ПТУ и отправитесь». «Почему?» — спросил Дима. «Потому», — хмыкнула учительница. «Больше у нас податься некуда». «А в Екатеринбург, в университет?» — не сдавался Дима. «Так тебя там и ждут», — Захихикала она. «Даже и не пытайся, мигом обломают». Целую неделю Дима и Марина обдумывали, как поступить, а потом, решив рискнуть, уехали из Гольцева в Екатеринбург. Им сказочно повезло. Один из соседей выдал замуж дочь и купил у брата с сестрой квартиру, двушку, за большие для Гольцева деньги – 3000 долларов. Дима с Мариной прикатили в огромный город и вскоре срезались на экзаменах. Получили по двойке. Он за математику, она за сочинение. Возвращаться назад не хотелось. Брат с сестрой представили себе довольно ухмыляющуюся директрису и ее сына Митрофана Босящего. «Ну чего, Ньютоны, поотшибала вам рогата!» И потом, жилья нет, квартира продана, деньги получены. Дима с Мариной 10 дней прошлялись по Екатеринбургу, поняли, что жить им тут хочется еще меньше, чем в Гольцеве, и приняли историческое решение – штурмовать Москву. В столицу они прибыли рано утром и замерли на огромной площади, напоминавшей муравейник. Их обуревали разнообразные чувства – страх, надежда, уверенность в том, что рано или поздно этот город, словно верный пес, ляжет у их ног, и полное отчаяние, куда идти. Среди многомиллионного населения мегаполиса – У Димы и Марины не было ни одного родственника. Да что там родственника, у них не имелось тут даже знакомых. Достав из пришитого к пиджаку с внутренней стороны кармана деньги, Дима купил справочник для поступающих в ВУЗы, и они с Мариной предприняли еще одну попытку стать студентами, такую же неудачную, как и первую. Пришлось снимать комнату. Бедные дети полной ложкой нахлебались неприятностей, Они перебивались случайными заработками, но, крепко сцепив зубы, были уверены. Рано или поздно Москва покорится им. Они получат все – квартиры, машины, загородные дома, виллы на побережье и счета в иностранных банках. Одна беда – устроиться на приличную работу оказалось невозможно. Да и что они могли предъявить на рынке труда? Аттестаты без строек и огромную амбициозность – Деньги таяли, брат с сестрой начали экономить на всем. Они ели три раза, но не в день, а в неделю. Понедельник, среда, пятница и суббота были постными днями. Одежду добывали в секонд-хенде. К счастью, там попадались замечательные шмотки, правда, сильно поношенные. Но в конце концов на джинсах же не написано, что их до вас истрепал другой человек. Но даже несмотря на отчаянные меры, Кучка долларов стремительно таяла, и, наконец, настал момент, когда от нее остался лишь один зеленый листочек, совершенно жалкий и тоскливый. И именно в этот момент судьба решила, что Дима с Мариной достаточно намучились и достойны награды. В тот судьбоносный день Дима в огромной тоске брел по ярко освещенной Тверской. Он чувствовал себя совершенно чужим на этом празднике жизни – Вокруг сияли витрины дорогих магазинов, у бордюров стояли шикарные иномарки, а по тротуару дефилировали шикарно одетые люди. Диме в слишком холодной для февраля кожаной куртке и тонких осенних ботинках было не очень комфортно. Желудок мучительно сжимался, но денег не хватило даже на простой гамбургер. В полном отчаянии Дима шел к самой популярной закусочной. Он хотел устроиться туда на работу уборщиком. Легкий лед покрывал тротуары, парень поскользнулся и, чтобы не упасть, вцепился в дверь магазина. Ангелы на небесах заиграли в трубы, госпожа Удача распростёрла над Димой свое крыло. Чертыхнувшись, парень удержался на ногах, машинально глянул на стеклянную дверь и понял, что перед ним не очередной бутик, а парикмахерская, вернее, салон красоты студия Вероники Бавари. «Внизу висело небольшое объявление. Мы работаем для вас круглосуточно. Все виды парикмахерских работ. Массажист, косметолог, солярий, маникюр и педикюр. Лучшие цены. Система дисконтных карт и скидок. От нас уходят красивыми. Мы – ваша удача». Еще ниже был приклеен листок. «Требуется ученик». В секунду Дима колебался, потом толкнул дверь и вошел в пахнущее дорогими духами царство – С этого момента жизнь его кардинально изменилась. В жизни каждого человека рано или поздно звучат барабаны судьбы. Важно понять, что звучат они для тебя. Дима понравился хозяйке салона, молодящейся Веронике, и его приставили к делу. Зарплата была невелика, сущие копейки, но, во-первых, мастеров бесплатно кормили обедом, во-вторых, щедрые клиенты давали чаевые, а, в-третьих, И это самое главное, Дима понял, ни в какой институт он поступать больше не станет. Ему очень понравилась профессия парикмахера. Первый год он был на подхвате. Мыл клиентам голову, подавал чай, подметал зал и скреб туалеты. Мастера, а Вероника брала к себе на работу только высококлассных специалистов, отнеслись к симпатичному мальчику по-отечески. А когда поняли, что тот совершенно искренне хочет овладеть профессией, начали учить его. Стоило Диме взять в руки расческу и ножницы, как он понял. Это его дело. Единственная беда – тренироваться на клиентах ему, естественно, никто не разрешал. И тогда парень начал без конца стричь Марину. Сестра, тоже пристроенная в салон на должность ученицы-маникюрши, не сопротивлялась. Но скоро настал момент, когда кромсать у нее на голове оказалось нечего – На макушке Марины топоршился петушиный гребешок. Дима сначала приуныл, но потом блестяще вышел из положения. Он дал в газету объявление «Дамский мастер сделает вам за умеренную цену прическу. Если не понравится, можете не оплачивать». И к парню на дом потекли клиенты. Год назад Диму, наконец, перевели из учеников в мастера. Ему прибавили зарплату, да и чаевые стали побольше – Маринка, успешно полировавшая ногти мужчинам и женщинам, тоже радовалась жизни. Они с братом разъехались по разным квартирам и попытались устроить свою личную жизнь независимо друг от друга. Правда, пока им не очень везло. И Дима, и Марина хотели не столько любви, сколько богатых спутников жизни. Но обеспеченные мужчины и женщины, посещавшие салон, не обращали внимания на молодых мастеров». Впрочем, деньги у брата с сестрой появились. Дима начал покупать дорогую парфюмерию, а потом вдруг приобрел себе квартиру. «Квартиру?» – перебила ее я. «Какую?» «А ту, где мы только что были», – пояснила Марина. «Она, конечно, не фонтан, комната всего одна, зато своя. Еще мебель купил и холодильник. Вот на телек уже не хватило». «Я вспомнила дешевую вешалку из некрашенного дерева, сафу и гору подушек на колючей циновке. Ну, похоже, на обстановку он немного потратил. Да и ремонт в квартире сделать не успел. Просто заклеил грязные стены в ванной клеенкой. Но все равно, где Дима раздобыл, отнюдь немалые деньги на приобретение жилья. И откуда у него средства? Понятия не имею», – пожала плечами Марина. «Ты не интересовалась?» Спрашивала, конечно. А он? Смеялся только. «Птичка в клювике принесла. Повезло, дескать. Он и мне пообещал». «Что?» «Квартиру?» Вздохнула Маринка. Обнял за плечи и сказал. «Не завидуй, сеструха. Тебе скоро эта хата достанется, а я в другую перееду». «И ты не заволновалась, узнав о планах брата?» Покачала я головой. «Ясное же дело, что честным путем столько денег не заработать». «Не на чаевых же он накопил на две квартиры!» «Извини, в это верится с трудом!» «Ага!» – грустно кивнула Маринка. «Мне тоже!» «Только Димка откровенничать не захотел!» «Сказал лишь, не боись, я на золотую жилу напал!» «И где ты ее разрабатываешь?» – прищурилась Марина. «А в салоне?» – ухмыльнулся брат. «Там такие дела творятся!» «Какие?» – напряглась сестра. «Я же там тоже день-деньской сижу и ничего не вижу!» «Плохо смотришь», захихикал брат. «Невнимательная ты, дурашка». «Ну, расскажи», — заныла Марина. «Интересно же». Но брат, всегда потакавший сестре, на этот раз проявил твердость. «Нет», — ответил он. «Меньше знаешь, дольше живешь. Есть такая закономерность».